Кожа и обезвоживание Когда организм находится в состоянии обезвоживания, действие программы сохранения воды сказывается в первую очередь на коже. Кожа обладает способностью выделять испарину или пот, чтобы понижать и регулировать температуру тела. Если организм обезвожен, резервы воды в коже могут быть использованы без возмещения их с той же скоростью. Таким образом, обезвоживание является главной причиной сухой и матовой кожи. Сначала кожа теряет влагу и становится сухой и сморщенной, затем ухудшается ее капиллярное кровообращение, которое должно придавать ей здоровый цвет. Достаточный прием воды – совершенно необходимые условия оздоровления кожи. Кожа – это наружный покров тела человека, и ее клетки постоянно нуждаются в воде, поскольку они подвержены воздействию окружающей среды и теряют воду в результате поверхностного испарения, образования испарины и потоотделения – трех разных по интенсивности процессов. Если вода из системы подкожного кровообращения не попадает в кожу, то скорость восстановления кожи замедляется, и тело покрывается обезвоженными клетками. Поэтому так часто приходится видеть молодых женщин, кожа которых не по годам состарилась, и женщин средних лет с глубокими морщинами. Лицо наиболее подвержено воздействию ветра и солнечных лучей, факторов усиливающих потерю воды с поверхности кожи. У мужчин Кожа грубее, чем у женщин, поэтому на мужской коже следы обезвоживания проявляются не так быстро, как на женской. У мужчин есть еще одно преимущество. Чтобы поддерживать рост растительности на лице, мужские гормоны более щедро питают кожу лица кровью. Тем не менее, стойкое обезвоживание делает кожу на лице мужчин грубой и морщинистой. Самая главная проблема, пораженная обезвоживанием кожи, это склеродермия, когда кожа становится атрофированной и тонкой, или чешуйчатой, как шкура аллигатора. На обнаженных участках кожи, руках, коленях, голенях, кистях и ступнях признаки болезни проявляются в первую очередь. Кожа становится волокнистой, толстой и чешуйчатой. На последующих стадиях она становится очень тонкой и покрывает анатомические органы под ней почти как вакуумная упаковка. Болезнь может деформировать нос, рот и глаза, делая лицо подобием бледной блестящей маски. Вдобавок ко всему это состояние причиняет сильную боль. Хорошей новостью заключается в том, что на ранней стадии склеродермию можно излечить с помощью увеличенного приема воды. Человеческий организм заявляет о своем обезвоживании огромным количеством способов, и просто удивительно, что медики до сих пор не понимали роли воды в состояниях, именуемых болезнями. Самым большим раздражителем кожи являются следы моющих средств на плохо выполосканном постельном белье. Моющее средство, разлагаясь под действием пота, может вызвать контактный дерматит и даже крапивницу. Всегда прополаскивайте постиранное белье дважды.